Как я был рад снова оказаться в этих домашних стенах, где свет ярок и из потолка не растут мерзкие коконы. Виталя в бредовом состоянии уложили на диван в светлой гостиной. Он был очень плох, и мы реально беспокоились за его жизнь. Меня, конечно, сразу засыпали вопросами, на которые я не мог ответить, разумеется, но Переждь повторил обеим дамам, что никто нас не кусал. Хотя Виталя побывал внутри огромной жабы, которую его едва не переварило. Серафима мокрым полотенцем обтёрла мальчишке лицо, залила в приоткрытые губы кружку чистой воды и всё пыталась достучаться до него, без конца спрашивая, слышит ли он её. Но это было бесполезно. Тогда тётка нервно прикрикнула на Ольгу, чтобы та что-то сделала, поскольку Паренька трясло так, словно ему уже вручили билет на тот свет. Ольга убежала в кухню и скоро вернулась с одноразовым шприцем и несколькими ампулами универсального лекарства против укусов местных тварей. На Витали разорвали кофту и рубашку, протерли спиртом предплечье, а после ввели под кожу на тройную дозу. Через минуту дрожь прекратилась, и он отключился спокойным глубоким сном. обо всём, что произошло в квартире 28, пришлось рассказывать мне одному. Грязный, измотанный, я сидел по-турецки на ковре перед диваном и рисовал такие фантастические картины, от которых у любого бы волосы встали дыбом. Ольга заботливо принесла воды и осталась на полу рядом со мной. Всё то время, что я говорил, она смотрела мне в рот так, будто я новый мессия. Серафима внимательно слушала, восседая на диване в ногах у нашего раненого товарища. Она закинула одну ногу на колено и, облокотившись на нее, курила одну сигарету за другой, пуская мне в лицо дымные кольца, как рыжая шаманка. Во время рассказа я не переставал шмыгать носом, чуя терпкий, густой аромат французского парфюма, которого раньше из-за адреналина почти не замечал. В конце своих излияний я ожидал бурного непонимания или намёка на помутнение рассудка, но слушательницы приняли мой рассказ относительно спокойно. Лишь Ольга всё время охала, прижимала ладонь к губам и приговаривала: "Кошмар!" или "Боже мой!" или "Не может быть!" Ха. В завершение я искренне сознался, что сам себе верю с трудом, но всё, что рассказано, чистое правда. Это это невероятно. Ах и только в том месте, где должны следовать аплодисменты. Ты ты точно в порядке? Может, тебя осмотреть? И уже подползла в плотную и ручонками голову мою вертит, отыскивая пробоины. Да, всё в порядке. Ласково так отталкиваю пиявку эту. А что это? Вы так надушились, спрашиваю. Ждёте кого-то? Это гусеница всё. Качает головы Ольга. «Из вентиляции полезли, как только вы ушли». «Чего?» Тут прямо к моим ногам падает здоровенное мохнатое насекомое экзотического темного оттенка. Я по привычке сразу на пару метров назад отскочил с ножом заготовленным, а Серафима взяла и просто растоптала гусеницу сандалии в склизское черно-белое пятно. «Так голова куклы была у вас на виду с самого начала?» — спрашивает тетка, погодя, вся в дымчатых узорах. «Да», — киваю, — Я сам на потолок смотрю. А там ещё пару гусениц ползёт. Ольга, видимо, испуг, бегом в спальню с биколо принесла туда парфюм женский и давай вокруг меня пшикать. Зачем это? Отмахиваюсь от гусениц. Удивлённо отвечает Ольга: "Так они тебя не побеспокоят". Я так мягко вырываю у неё из рук флакон и говорю: "Ничего. С гусеницами как-нибудь справлюсь". Тем временем Серафима всё продолжала что-то обмозговать, а потом вдруг просветляется. Вам кто-то помогал? говорит и выпускает торжественную струю дыма. У Лахопа обычно не оставляет подсказок, ведь так, Ольга. Так, кивает моя худая защитница, энергично отмахиваясь от сигаретного дыма. Но кто же это мог быть? Ты сказал, вы видели в телевизоре сундук. Напоминайте Рафиму, затушивая окурок о полированный подлокотник старого советского дивана. Ты узнал это место? Жёлтые шторы, вслух вспоминаю я. Да, точно, теперь вспомнил. Это спальня тётки Дианы, где меня тварь та покусала. Ты уверен, что это именно та спальня? Мм, более чем. Сдаётся мне Петровна завёл к себе в гости. Продолжайте злагать Серафима с российским взглядом. А а что по-вашему эти 2 5 значат? спрашиваю я. 25-я квартира? неуверенно предполагает Ольга. Так вы считаете, наконец прозреваю я, что дух бабки говорил с нами через куклу, а 2 и 5 это номер квартиры? Но ведь она сказала две разные цифры. Это вполне возможно, объясняет Ольга. Духи живут в иной плоскости реальности и не могут адекватно отображать объекты мир живых. Это похоже на помехи, которые искажают радиосигнал. Я уверена, что это она, твёрдо заявляет Серафима. Она единственная, кто умер своей смертью за последние 5 лет, и с её кончины ещё не прошло 40 дней. М-м, значит, она не была с вами? Нет, отвечает Серафима, закуривая новую сигарету. Сама по себе «Она была. Всегда я диво удивилась, как она долго так продержалась одна. Бог, видать, её берёг». «Петровна была доброй, но скрытной», — вспоминает Ольга. «Может, и знал чего, что нам неведомо». «Хм, да неужели?» — говорю с такой саркастической ухмылкой, а сам уж злиться начинаю. «Чего это с тобой?» — Ольга от моей ухмылки даже поёжилась. «Со мной-то... со мной-то ничего». Продолжаю ухмыляться и своим лицом в лицо Ольги наступаю. А вот с вами что? Что вы от меня скрываете, а? Почему в той квартире на стенах везде кровь, а? Что там произошло? С последним вопросом я метнул взгляд от престыженной Ольги на хладнокровную Серафиму. Мою гневную тираду тётка выслушала с каменным лицом. Ты знаешь уже всё, что тебе нужно знать. Рыжая тётка спокойно обдаёт меня сигаретным дымом. Та девочка, Вика, продолжает она говорить в дыме все. Она была хорошей девочкой. Очень хорошей. Виталя дружил с ней, когда ещё был совсем ребёнком, а потом потом всё изменилось. Что бы ты там ни видел, никто из нас не виноват в смерти этих людей. Их убил всех Демо. Тебе правда нужны подробности? Несколько секунд я смотрю в голубые глаза той рыжей женщины с своей велонской причёской, окутанной сигаретным дымом. Сейчас она совсем не похожа на ту фривольную домохозяйку, которую я встретил пару дней назад. "Нет", говорю. "Не нужны". "Вот и отлично", удовлетворенно хлопает ресницами тётка. "Если всё, что ты рассказал правда, то ты сражался храбро", подхалимничает она дальше, как старый пират. «Теперь ты один из нас. Часть команды, если угодно. И от твоих действий теперь зависит жизнь остальных». «Хм, да понял, понял, говорю. А ты теперь, значит, главная?» «Хм, ничего она не главная», — фыркает иронично Ольга. «Кто это ее главной-то назначал? Хочешь покомандовать?» «Библиотечная твоя душа!» — Серафима свою здоровенную ногу с колена на пол снимает и грозно глазами начинает сверкать. «Ну так вперед! Только это... «Не книжки тебе по полкам расставлять, здесь думать головой надо!» «Чего?» — Ольга гримасу корчит. «Ты у нас чё, типа, головой самая умная теперь? Всю жизнь в кастрюлях прожила, а теперь военачальницу изображать пошла? Ты лучше, Серафима, не смеши народ-то! Умная она, блин! Эйнштейн прям ходячий!» «Ну дождёшься, чертовка!» — шипит Серафима. И снова за ночь хватается. «Ой!» Ну ей богу, как пират. А Ольга монтировку Виталию но взяла и тоже готова задать трёпку сопернице. Эй-эй-эй-эй! Вскакиваю между ними и едва голос не срываю. Мы тут только чуть не подохли, а вы снова грызетесь, как гиены. Никто не будет главный, все будут главными. О'кей? Давайте думать, что мы решим, куда идём дальше. Пойдём по порядку. Предлагайте Рафима нож опускаю. Сточёл 25-е после квартиры Петровны. И кто ж пойдёт? С нервинкой Ольга спрашивает, монтировку не опуская. Я и Лёша, отрязь Серафима затушившую сигарету о подошву сандали и даже не начинай визжать. Пошла ты, Серафима. Ольга в отчаянии запускает монтировку в чугунную батарею под подоконником, заламывает руки и начинает метаться от дивана к столу, как дикий мустанг. Пошла ты в задницу. Я не хочу ждать и гадать, умерли ли вы ещё или нет. Я тут с ума на хрен сойду. Кто-то должен здесь остаться. Ты же знаешь, осаживать её тётка. Посмотри на него. Тут она на вырубленного паренька глазами указывает. Он беспомощен. Его нужно защищать. Ты же не хочешь оставить его тут наедине с той штукой? Последние слова заставляют только остановиться. В её взгляде, обращённом к Серафиме, читается бунтующая покорность. Но почему я потому что снаружи у меня больше шансов выжить, психует Серафим. «Стойте, стойте, стойте!» кричу я, пока их ссора снова не перешла в потасовку. «Что это еще за штука такая?» Штука, о которой я услышал вот так вскользь, находилась на стене родительской спальни прямо над изголовьем супружеского ложа. Она появилась спустя несколько минут после того, как мы с Виталией ушли разыскивать коллегу в квартире 28. Сначала Это была просто вертикальная чёрная полоска вместе стыка розовых обоев, но после полоска разбухла и превратилась в пятно размером с арбуз. Ольга заметила аномалию первой и сразу же признала в этом козни нечистого. Она попыталась остановить рост этой штуки, обведя на обоях круг красным фломастером. За линией круга Она нарисовала семь магических символов для сдерживания нечистой силы, но это не помогло. Чёрное пятно разрослось далеко за пределы магических линий. Когда оно выросло размером с автомобильное колесо, по центру засочилась тёмная маслянистая жидкость, похожая на нефть. Эта жидкая чернота сползала тонкой струйкой по розовым обоям к плинтусу и по приклеенному скотчем куску полиэтилена. стекала в глубокую сковородку. Каждый полчаса, пока нас не было, Ольга и Серафима поочерёдно выливали эту чёрную гадость в унитаз. Тёмное пятно со временем продолжал расти. Когда меня привели показать новую для нас напасть, пятно уже превратилось в чёрную здоровенную кляксу на полу стены. Онамалея здорово напоминала чёрное жидкое солнце с многочисленными протобуранцами, которые ложились на розовых обоях странными тёмными узорами. В комнате было жарко, как в кочегарке. Кровать сместили к центру спальни. Между изголовьем кровати и стеной на полу из светлого дерева теснились бок о бок две скавароды. Одна под сбор тёмной жижи, другая на смен. Вся эта передвижка мебели усугубляла ощущение надвигающегося ужаса. Бело-розовая атмосфера спальни будто варварски пожиралась таинственной темнотой. Ольга достала из кармана платья круглый секундомер на серебристой цепочке и прошла к сковородкам засечь. Скорость наполнения, судя по её наблюдениям, течь медленно, но всё же ускорялась. По какой-то сакральной причине сама стена при этом нагревалась. От чего все мы покрылись бисеринками пота? Серафима как раз проверяла температуру заражённой стены. Её большая, грубевшая ладонь едва коснулась сухих обоев и тут же отдёрнулась назад. Эй, всё гречи и гречи, сообщает она мне через плечо. Хочешь проверить? Я не хотел. От вида жуткого, влажно поблескивающего пятна я попятился назад. Стокнулся о бежевый комод у противоположной стены и чуть не уронил высокую китайскую вазу. Я сразу же поддержал её руками и едва снова не словил сад испуга, узрев своё отражение в круглом зеркале над комодом. Всё моё лицо было в засохшей зеленовато-бурой грязи. На лбу алели садины. Рубашка с оборванным рукавом превратилась в лохмотья, и всё же страшнее всего был не я. А то чёрное солнце на розовых обоях. Чёрт. Да что это за дрянь такая? восклицая, оборачиваясь весь такой возмущённый. Это Демио. отвечает Ольга, продолжая смотреть на секундную стрелку. С этими часами в платье для библиотекарш из 60-х она здорово напоминала призрак прошлого. Он нашёл нас. Ольга захлопывает крышку часов и бросает взгляд в мою сторону. И теперь пытается проникнуть, чтобы убить. Ты уверена? говорю с лёгкой дрожью в коленках. Ольгу у нас книжница, всё знает. Хитроумно льстит Серафим, оттирая капельки пота. Так. И что ж нам теперь делать? паникую я. Пока успеваем сливать эту гадость? морщит Ольга нос над сковородкой. Всё будет хорошо, э, если не успеем. Ольга смотрит на меня так, будто я спросил её о чём-то неприличном. Бог нам поможет, говорит она так, словно верит в это всем своим существом. В кармане у неё зажужжали часы. Она выключила будильник, убрала полную сковороду и подставила вместо неё поровжнее. Пока она уходила сливать тёмную жидкость в унитаз, Серафима перелезла через кровать и пробралась к рысиной нарезе к амодам. Как и на kena кухне дыра была законопачена простынями. Тётка присела над этими тряпками и демонстративно понюхала воздух. Чуть елышь? спрошу. Подойди, Серафима рукой подзывает. Чуствуешь? Над полом стоял запах спиртного с какой-то травой. Водка? Мятный ликёр, объясняет Серафима, шумно вдыхая ноздрями. Крысы от него воротит, как черти от ладана. Теперь они здесь точно не пролезут. Слушай, говорю, а у тебя ещё этого ликёра не осталось? Спустя несколько минут мы втроём сидели на кухне, а Виталя, оставаясь в поле зрения, по-прежнему лежал на диване в гостиной. Я отмыл лицо и руки, сменил убитую рубашку на чистую из гардероба Витального отца. Это была винтажная вещь с длинным заострённым воротником, с пёстрыми оранжевыми и лиловыми узорами и с расструбными манжетами. Кухня изменилась. Все следы кровавых разборок слинули умного пола были тщательно убраны. Холодильник снова сиял белизною, из грыничкиной на рыбы под батареей торчал кусок закопанной простыни. Хм, моя работа. Но первым я заметил не чистоту кухни. А квадратное отверстие вентиляционной отдушины в стене высоко над газовой плитой. Как и сказала Ольга, оттуда изредка выползали жирные чёрные гусеницы, из которых обычно вылупляются мотыльки. Однако эти ползучие твари были несколько иной природы. В чём, я скоро убедился. Чтобы уничтожить их в зародыше, Ольга придумала хитрость. Пластиковую решётку отдушины она смазала подсолнечным маслом. Поддушенной на крайней конфорке на слабом огне кипела вода в большой алюминиевой кастрюле. На край кастрюли опирался нижний конец складкового противня, прислонённого к стене. Гусеницы, выползая из решётчатых отверстий, соскальзывали на противень и по нему скатывались прямиком в кипящую воду. Каждый раз, когда это происходило, слышалось характерное бульк, и я готов был поклясться, что вместе с этим Звучал тоненький писк Зато бегать за ними по всей квартире не надо Объясняет Ольга Следя за моим любопытным взглядом Но, правда, некоторые все равно Выползают по потолку Ты бы побрызгался лучше Они французские ароматы терпеть не могут У Виталина и матушки вон сколько духов было И кивает на подоконник, где стоит целая батарея Парфюмерных флакончиков разного объема Нет, морщусь «Я тоже их не терплю». Ольга пожарила яичницу с колбасой, открыла консерва с тунцом, расставила столовые приборы и вообще суетилась, будто на собственном дне рождения. Серафима достала из буфета непочатый ликер. Когда она открывала дверцу шкафчика, я успел заметить целую батарею разного алкоголя на верхних полках. «Виталя запасся здорово и едой, и выпивкой», говорит тетка Ольга. расставляя стаканы на синей клеенчатой скатерть. «Хе, и оружием!» — с усмешкой замечаю я. «Но откуда он мог знать?» «Я ему сказала», — признается между делом Ольга, скидывая мне на тарелку порцию яиц с докторской. «Что?» «После того, как в меня впервые вошел мокруб, я стала видеть много снов», — рассказывает она, усаживаясь за стол спинкой к подоконнику. «И почти в каждом...» Меня окружали стены без дверей. Вот я и подумала, что в конце концов эта нечисть нас здесь всех же в нём и похоронит. Как пить дать, похоронит, тяжело вздыхает Ерофима, присаживаясь с другой стороны стола. Она наполнила стаканы и призвала выпить за возвращение в строй нашего подкошенного лидера. Гранёные стаканы столкнулись с трёх сторон громким звоном, и я почти залпом осушил мятную отраву. Алкоголь мигом растекся по внутренностям, сладковатым теплом. Я взялся за вилку и давай уплетать еду, как суданский беженец. И тут мне в тарелку падает чёрная гусеничная мерзость. Я бесс церемонно уткнулся и со злостью попытался прикончить мерзавку вилкой. Иванзая, значит, поперёк тела, будто в макаронину. И слышу такой странный хрум. Поднимаю вилку, а у нее стальные зубья до середины откусаны. Гусеница в колбасном жиру разворачивается, как разрезанная надвое сосиска, а внутри у нее вдоль всего тела два ряда острых мелких зубов. «Чтоб меня!» Ору и выскакиваю из-за стола, как ошпаренный. Серафима быстро стряхнула тварь с тарелки на пол и придавила сандалии, оставив смачное сопливое пятно. «Откак!» «Я, конечно, больше брезговать духами женскими не стал. Парфюм!» – требую весь такой побледневший. Ольга, улыбаясь, к подоконнику оборачивается, а там целые батареи французских флаконов. «Какой тебе?» – спрашивает. «После гусеницы ел я уже не так уверенно все, на потолок посматривал. Мы ели и пили, а Серафима не забывала подливать ликер». Где-то после четвёртой рюмки я заметил, что Ольга на меня без церемонной пялицы подперев ладонью свою романтичная, обрамлённая длинными прядями личка. Ты что-то хочешь сказать? спрашиваю, чтобы себя неловко не чувствовать. Сиесть она тебя хочет с потрахами, гогочет Серафим, барабаня кулаками по столу. Не ходите в двадцать пятую, вдруг Ольга заявляет с тревогой в глазах. Лучше и к Петровне сразу. Тут и Серафимов вдруг успокоилась. нахмурилась вся. "Но почему?" не понимая, спрашиваю я. "Кто жил в 25-й?" "Славик там жил", выдыхает Серафима, зажигая сигарету. "Местный псих наш". "Ну, конечно", сокрушаюсь. "Психованных духов нам не хватало. И как же он спятил?" "Говорят, от любви", отвечает Серафима, выпуская дым, как аристократ. "Ничего не от любви!" рывсто возмущается Ольга. книгу он писал про любовь, поэтому и спятил. «Ну, а я чё сказал?» Серафима спорит. «Это, по-твоему, не от любви?» «Нет, не от любви», — с чувством протестует Ольга. «От любви так с ума не сходит. Он из дома-то никуда не выходил. Какая там у него любовь могла быть?» «Так-так, стоп. А о чём книжка была?» спрашиваю я. «Что-то там про корабли и про остров». Явно с трудом вспоминает Серафим. «Все уши мне про этот остров прожижал». У него ведь никого не было. Готовить он толком не готовит. Как жрать припрёт, так он ко мне сразу идёт. А я кормлю, конечно, куда деваться. Сосед же, хоть и двинутый. Зимой, бывало, выйдет без одежды. Так я ему шапку выношу, чтобы мозги последние не простудил. Вот мне и приходилось целыми днями его слушать. Замоталась я с ним, если честно. Да не ты одна его слушала, возмущается Ольга. И ничего не про корабли он писал. Не знаешь уж, так и не говори. Я-то всё помню. Книга-то была хорошая, только вот не закончил он её. Хм, и о чём там было? спрашиваю я весь заинтригованный. А машине он писал сложный, рассказывает только дальше и сама всё жестикулирует, но ей точно надо было в актрисы идти. Он же сам раньше инженером на заводе работал, пока крыша у него не поехала. Ну так вот. У него И главный герой тоже инженер. И этот герой по молодости в длинноногую стриптизёрш влюбился, она его, значит, отшила, в общем. Ну, потом у него начались страдания тяжкие. Однажды вот в старой городской библиотеке он находит книжку без даты издания, а там, значит, на страницах схема машины изображена. Машина вроде самогонного аппарата, только вот не для спирта, а для целебного нектара, чтобы избавлять человека от любовных мук. Для Аварева нужны были Эндемичные цветы, которые росли на острове в Тихом океане. У него герой несколько глав этот остров ищет, но потом находит всё-таки и там остаётся на всю жизнь, чтобы машину свою собирать. И вот годами он, значит, мастерил машину свою, собирал, разбирал её по новой, потому что она у него никак не работала. Ну и через 40 лет он всё-таки собрал её. Машина, значит, сварила нектар ровно на кружечку, а после сломалась. Но а герой у него уже старик совсем. Взял и выпил всё за один присест. Ему сразу аж полегчало, но на следующий день стала одолевать лютая жажда, и утолить обычной водой её нельзя, нужен был снова нектар. Поэтому пришлось собирать машину во второй раз. А жажда всё не прекращалась, не прекращалась. И это было в 100 раз мучительнее, чем быть просто человеком с разбитым сердцем. Вот только собрать машину повторно он так и не смог. У него герой там, в общем, с ума сходит от жажды. Целыми днями он ходит ночь по острову, всё просит: "Пить, пить, пить". Какая-то жутковатая история, говорю я со скисшим лицом. Это я с тобой согласна, вздыхает Ольга и уже с надеждой. Так что? Не пойдёте в 25-ю? Что за детский сад? Устала фыркать Рафима, и голос у неё уже явно пьяненький. А если наш парень в 25-й? Сама себя ещё умной считаешь. Ольга глаза опустила и не знает, что ответить. Ты не волнуйся, подружски руку на её хрупкое плечо опускаю. Ничего с нами не будет. только глаза подняла, и от её серого взгляда меня слегка отрехануло, будто она до меня головой коснулась. На какую-то долю секунд я даже решил, что в неё снова вошёл макруп. "Обещаешь?" спрашивает. "Обещаю". Говорю, а самого вално расслабоно на кровать стал. То ли алкоголь вдруг дошёл, то ли усталость о себе дала знать. Веки точно свинцом налились, а в ушах голоса уже поплыли. Эх, жалко мне вас. Нарочито вздыхает Серафима, отдувая тяжёлый рыжий локон, спавший с её вывелонов. Какая бы пара получилась. Я уже был не в состоянии как-то реагировать на эти брачные намёки, а вот Ольга взорвалась не на шутку, обозвала Серафиму дурой крашенной, встала из-за стола, сказала, что пойдёт Виталю проверить, а по пути сильно дёрнула Серафиму за торчащий локон. Наталья ж посмеялась в ответ. «Ты смотри за этой чертовкой», — подмигивает мне Серафим. «Глазом не успеешь моргнуть, как охмурить тебя так, шо потом не отклеишься». «Ольга хорошая», — рассеянно отзываюсь. Серафима снова себя бокал ликером заправила, а про мой уж забыла. Выпила залпом и над моим ухом склонилась. «Поспи немного», — слышу ее слова. «Поспи немного», — слышу ее слова. «Сил наберись! Скоро снова на охоту!» Слова Серафима подействовали на меня, как сигнал гипнотизера. Локти на столе разъехались в стороны. Я упал лицом на клеенчатую скатерть и отрубился. Через один час сорок пять минут я проснулся от касания пальцев на моей шее. Проснувшись, я не сразу узнал девушку и обстановку вокруг. В первые секунды я думал, что все еще сплю, Е мне снится сон с какой-то заумной девчонкой из 60-х, которая таскает за собой часы как кроловский кролик. Но терпкий дух французских парфюмеров быстро вернул меня в реальность. Ольга поднесла палец к своим чувственным губам, призывая меня не шуметь. Оказывается, после того, как я заснул, Серафима решила тоже вздремнуть перед выходом. Ольга должна была нас разбудить через 2 часа, но меня она подняла раньше. Где Серафима? спрашиваю шёпотом, глаза протирая. Она в зале, на полу спит возле Витали. Ольгу уже заварила свежий чай, налила его в кружку и подвинула мне, усевшись рядом. Пей вот. С Спасибо, говорю, всё ещё глаза отлепляя. Как он там? Плохо. Пятна какие-то на теле пошли, и снова его трясёт всего. Температура поднялась. Я ему ещё антибиотиков дала, но думаю, тут всё гораздо сложнее. Хм. Что же это может быть? Отравила его жабы, чую, что в этом дело. Вздыхает только. Какие-то токсины в кровь попали, это серьёзно. Он может не выкарабкаться. Вот чёрт. Сокрушаясь. Тихо. Ольга снова палится, губами прижимает и назад в сторону гостиной оглядывается. А почему шёпотом? «Не понимаю я». «Скоро я разбужу Серафиму?» Продолжает шептать Ольга, но в этот раз уже более возбужденно. «И вы пойдете вниз, но я не знаю, вернетесь вы или нет». «Перестань, мы вернемся». «Да, я надеюсь, что так и будет, но тем не менее хочу, чтобы ты знал». «Здесь». Ольга замолкает и прислушивается, не проснулась ли Серафима, а после продолжает. «Про эти пятна на обоях, что ты видел в двадцать восьмой и вообще...» На да, протягиваю так вопросительно настороженно. Что это за пятна? Несколько долгих секунд серые глаза Ольги что-то высматривали на клёнчатой скатерти, но потом она взглянула на меня и говорит: "Всех этих людей, ну, или большинство убил Негрыничкин. Их их убили мы". Я выплюнул чай и едва не упал с табурета. Сначала выслушай. Ольга порывисто накидывает свою ладонь поверх моей, и глаза её горят тайной. Да, мы убили их, но ты бы сделал то же самое. Что произошло? спрашиваю, пересохшим ртом и чувствую, кружка с чаем у меня в руке трясётся. Ольга вытащила из кармана эроитетные часы с металлической крышкой и для успокоения принялась перебирать стальную цепочку в руках, словно чётки. перебирает и в стол смотрит, не знает, как с мыслями собраться. Я тебе с самого начала расскажу, говорит, взгляд поднимая. Чтобы ты всё правильно понял, я хочу, чтобы ты мне доверял. Хмм, хорошо, я тебя слушаю. Я сюда переехала из деревни, когда мне 16 стукнуло. Слухи, конечно, и у нас в деревне ходили, что с этим домом что-то не так. Ну, а квартиры тут за дёшево сдавали. Ну, я взяла и заселилась, а потом выкупила ее потихоньку. Жила себе вполне хорошо, на врача училась, но потом бросила по глупости, поссорилась там с профессорами. Парень у меня был, Юра, со мной здесь жил несколько лет, жениться мы хотели, а потом... В общем, тут Ольга путается и снова с мыслями собирается, со скатерти на меня взгляд поднимает. «Слышал о том, что земля здесь дурная». Я что-то слышал. Так вот, Ольга снова цепочку перебирает, и взгляд её то к моим глазам прилипает, то снова на скатерть отскакивает. Тут, когда фундамент закладывали, земля разом метров на 5 или 7 вниз провалилась, будто карман подземный был. Нельзя было дом строить, но тогда племена были такие, сказали строить, и хоть трава не расти, всё равно построили. А потом опомнились, и остальной город в стороне вырос. А канализационный коллектор отсюда к городу, считай, целых 3 км глубоко под землёй тянется, да ещё в две стороны. Сначала по старой схеме хотели трубы класть в сторону полей, а потом пришлось в другую сторону тянуть. Никто не знает, что там ползает в этих коллекторах. Наверняка эту тварь где-то поблизости в земле потревожили. Аномалии здесь пространственный, понимаешь? Я хотя уже с на давно не ощущал, но понимал её с трудом. М -м -м, не совсем. Да и ладно, отмахивается Ольга. И неважно это. Норы эти здесь чуть ли не с самого начала были. Все думали на крыс, но это было что-то другое. Оно выходило по ночам в квартиры и бродило повсюду. Один раз в год обязательно кто-то умирал во сне. Мальчишки местные сразу на привидений стали грешить, а я мигом зло почувствовала. С детства у меня такое, если человек или место плохое, то чувствую от него какой-то жар особый. И этот жар, он скоро повсюду был. Эту тварь первым учитель наш заметил. Фёдор Палч, спрашиваю, вспоминая рассказ Серафимы. Да, он. Это было лет 5 назад. Помню, прибежал как-то ко мне, как псих ненормальный, давая рассказывать, что видел мохнатого зверя. Описывал его как какую-то чупакабру. И чуть ли в волосы не рвет на себя, клянется, что это чупакабра. Я для приличия ему поверила, конечно, но сама подозревала, что душевно это у него. У нас тут у многих, кого жены бросают, голова на бекрень становится. Ну, какая может быть чупакабра в двадцать первом-то веке? «Ну а потом это случилось». «Что случилось?» – спрашиваю, весь холодный от страха. «Была... была глубокая ночь». Голос Ольги дрожит. Она смотрит в кирпичную окладку за кухонным окном, будто там оживает давно забытый кошмар. «Мы с Юрой спали давно. И тут я стала задыхаться, проснулась и вижу перед собой эти желтые проклятые глаза». Он забрался мне на грудь, зажал рот, чтобы я не кричала, прижал коготь к сонной артерии и сказал, чтобы я лежала смиренно и слушала внимательно. У него был отвратительный скрипучий голос, как ко... Нет, не у кого на земле. И хотя это был не чупакабра, я знала, что предо мной само воплощение зла человеческого. Демон в теле этой зверушки сказал мне, что кто-то в этой комнате сегодня должен умереть. И он дал мне выбор. Спросил, кто это будет, я или мой парень. И тогда я молча на Юрку глянул. А Гриничкин сразу все понял. Одним прыжком прыгнул на Юрку спящего и прокусил ему плечо, но так, что тот не проснулся. Я даже не смогла крикнуть что-то. Я просто тихо рыдал. Выбор был сделан. Демон прочел его у меня в голове, когда мохнатый, Повернулся ко мне снова, на его зубах уже блестела кровь, и он сказал, что «добить придется мне». Он сказал, что утром мой суженый обратится в адское создание и разорвет меня на части. После этого он убрался в свою нору, а я осталась в спальне. Я нашла в кухне нос с широким лезвием и просидела в постели несколько часов, глядя на спящего Юру. Я вся вспотела, несколько раз замахивалась с ножом и снова отступала. Я плакала и хотела, чтобы он проснулся, но сама боялась его разбудить. Я надеялась, что всё это сон и скоро всё кончится, но ничего не кончилось. По ближе к утру его кожа стала плавиться, он будто гнил заживо. Вонь была ужасная. За несколько минут до рассвета я услышала гортанный рык, у него отросли когти, а вены на шее вздулись, как индийские реки в сезон дождей. Он просыпался. Но он уже был не человек. Здесь Ольга впервые сделала паузу. Во время рассказа она не переставала перебирать цепь, как буддийский монах. Она задержалась всего на несколько секунд, вздохнула поглубже и продолжила, словно ныряя в сутёсы в омут. И тогда я зарезала его. Тут в её голосе прозвучали стальные интонации. Ещё до того, как он открыл глаза, и я проткнула его спящего, проткнула его сердце. «Боже!» — говорю весь побледневший. «Это правда?» «Это правда?» Глаза Ольги сверкнули, возвращаясь из прошлого. «Я говорю тебе правду, потому что хочу, чтобы ты знал, кто с тобой сейчас в этом доме». Но Грыничкин навестил не меня одну. Я молча в сторону гостиной голову поворачиваю. «И Виталя?» спрашиваю ошарашенно. Но ему всего ему было всего 9, заканчивает только. Но он принял свою судьбу. Он выбрал судьбу, и для него теперь нет ничего, кроме ненависти к макробу. Эта ненависть сделала его гораздо старше, чем он выглядит. Может, где-то он ещё и мальчишка, но это очень злой и целеустремлённый мальчишка. которому больше нечего терять. Мы доверяем ему роль лидера, потому что он гораздо сильнее нас. Ты сам видел, что Макрук больше разговаривает с ним, чем с нами. Боже, я чувствую, что покрываюсь гусиной кожей. Боже. Твоё возмущение оправдано, продолжает Ольга с улыбкой сожаления. Да, мы очень грешны и, возможно, тёмного в нас больше, чем светлого. И потому демон посветил нас в свои замыслы. Ты спрашивал, почему он нас выбрал? Теперь ты знаешь почему. Мы выбрали собственную жизнь в служении ему, но тайна не переставали надеяться на освобождение. Желание искупить свой грех есть в каждом из нас. Я в этом ручаюсь за всех троих. А остальные жильцы? Все эти долгие годы Макроб готовил ловушку для своего брата, дальше рассказывает она, глядя мне в глаза. Для привлечения демона нужны жертвы. Человеческая смерть испускает особый аромат. В течение последних 5 лет макрук выбирал кого-то из жильцов и кусал. Обречённые приходили в мои сны. На утро мы втроём собирались вместе, взламывали квартиру и убивали. Не всегда это проходило гладко. Порой приходилось заливать кровью пол квартиры. Это было ужасно, но теперь Конец уже близок, я это чувствую. Но лекарство не понимаю я. У вас же есть лекарство против укусов? Лекарство действовало не на всех. Формулу вакцины нам оставил Фёдор Палч. Он единственный укушенный, который прожил целых 3 дня. Он мог бы прожить и дольше, но заметил укус слишком поздно, а вакцину надо вводить не позднее, чем через час после интоксикации. Фёдор Палч Петч не просто учителем в школе был. Он знал очень много. Он ещё много проводил исследований, ставил эксперименты в своей двушке и помогал мне по микробиологии, когда я в медицине училась. У него был свой рецепт от любой заразы, который действует через кровь. Вы вот только запасов вакцины у него совсем не было. Ингредиенты мне пришлось искать через чёрные аптеки, на дальних и нагородных рынках. Мы Озеготовили партию вакцин на всех жильцов дома, а после сказали ещё, но формула действовала только в 20% случаев. Я не знаю почему. Выходит, на меня вакцина подействовала. Говорю, невольно вцепившись в укушенную руку. Да, кивает только СИ2 в зашачу улыбки. Выходит так, думаю, это хороший знак. Знак? А знак к чему? Преужели чем ответить? Ольга по сторонам огляделась, как леса, наклонившись к мне ближе и шепчет: "На кое что готовим против него. Но сейчас говорить рано, понимаешь? Мы ещё очень уязвимы. Я знаю, что тебе можно верить, но некоторые вещи лучше не рассказывать, пока не придёт время. Здесь у каждой стены могут быть свои уши. Я расскажу, обещаю тебе". В этот момент в её руках зазвучали часы. "Пора будить Серафима". Говорит с сожалением убирая часы в ромаше кретера платье. Она поднялась с табурета, но из кухни не вышла. Встала и на меня смотрит, а я на неё. "Думаешь, мы плохие?" "Не знаю. Не мне судить". Неожиданно Ольга прильнула ко мне, как голубка, и обняла поверх плеч, будто я её парень давнишний. "Серафим, будь осторожней", шепчет губами мне прямо в ухо. Она хоть и нормальная тётка, но иногда психа включить может. Она в молодости в дурке лежала, у неё даже ребёночка отобрали из-за этого. Поэтому она так к Виталии относится. За своего принимает. Ты просто будь наику с ней. Эх, хорошо. Говорю и тянусь к её спутанным волосам, но до тронуса не могу. Что-то тосковывает меня после ужасов всех этих